Такой же сомнительный почет был оказан Ревекке, невзирая на мольбы ее отца. Старик в отчаянии предлагал даже деньги, лишь бы дочери дозволено было остаться при нем. «Нечестивец», — ответил ему один из стражей, «когда ты увидишь, какая берлога приготовлена тебе, так сам не захочешь, чтобы дочь оставалась с тобою». И без дальнейших разговоров старого Исаака потащили в сторону от остальных пленных. Всех слуг тщательно обыскали,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 и на доброе графство Нортумберленское в придачу. — А если Тости примет такие условия, — продолжал посланец, какие земельные угодья даруешь ты его верному союзнику Хардраду, королю норвежскому? — Семь футов английской земли, — отвечал Гарольд, пылая гневом. — А если правда, что этот Хардрад такого богатырского роста, мы можем прибавить еще двенадцать дюймов. Весь зал огласился восторженными кликами, — Кубки и рога наполнились вином, вожди пили за то, чтобы норвежец как можно скорее вступил во владение своей английской землей. — И я бы с величайшим удовольствием выпил бы с ними, — сказал Ательстан, — ну, потому что у меня пересохло в горле даже, он язык прилипает к небу. — Смущенный посланец, — продолжал Седрик с большим воодушевлением, хотя слушатель не проявлял никакого интереса к рассказу.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 И кто бы подумал, что в тот самый день, когда одержана была эта великая победа, тот самый ветер, что развивал победные саксонские знамена, надувал и нормандские паруса, направляя их сюда, к роковым берегам Сассекса. Кто бы подумал, что через несколько дней сам Гарольд лишится своего королевства и получит взамен столько же английской земли, сколько назначил в удел своему врагу норвежскому королю. И кто бы подумал, что ты, благородный Ательстан, ты, потомок доблестного Гарольда, и я, сын одного из храбрейших защитников саксонской короны, попадем в плен к подлому Норманну, и что нас будут держать под стражей в том самом зале, где наши отцы задавали столь блестящие и торжественные пиры. То довольно печально отозвался Ательстан.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 Чужестранец явился сюда нищим бедняком, низкопоклонным, и угодливым холопом, готовым ломать шапку перед худшим из тещеледи, а уехал отсюда, разжиревший, и важный, рассказал своим корыстным соотечественникам о великих богатствах и простодушии саксонских дворян.